Большое напряжение воли и еле заметное голубоватое сияние быстро распространилось сначала по поверхности щита, а затем и за его пределы. В помещении послышались удивленные восклицания людей, которые еще не видели действия амулета. «Вячеслав, стреляй!» — приказал Александр. «Всем отойти в сторону!» «Да ты что, Сашка!» — возмутился Бер старший. «А вдруг не сработает?» «Не волнуйся, поле выдержит всю обойму из пистолета. Стреляй, Слава!» Вячеслав вынул из кобуры пистолет и сделал первый выстрел. Эхо отразилось от стен. Пуля впилась в стену в стороне от Александра, выбив кирпичную крошку. Народ радостно загалдел, празднуя первую небольшую победу и первое изобретение. «За это надо выбить, обязательно!» Послышался чей-то возглас. К Александру подошел Никифоров и проговорил ему почти на ухо. — Замечательно получилось. Поздравляю. — Спасибо, но это не только моя заслуга. — Кто ж спорит? Вячеслав придвинулся ближе. — Я тут подумал, а зачем нам самоделки клепать? У ввшников и омоновцев наверняка остались щиты, предназначенные для разгона демонстраций, и несанкционированных митингов. К тому же на складах обязательно найдутся баллистические щиты, с помощью которых спецназ проводит штурм помещений. «Точно, хорошая идея», — согласился Бер. «Но надо все провернуть быстро, пока не прочувствовали тему. Займешься? Завтра с утра я начну. Необходимо продумать детально, что именно им соврать. Иначе заподозрят неладное и ничего нам не продадут». Вот и продумай. А помочь мне не хочешь? Хочу. Буду молиться за твой успех всем местным богам. Вот так всегда. Стоит попросить кого-то помочь, так этот кто-то сразу голову в песок. Не ной, сам же говорил. Я говорил. Я ничего не говорил. Перебил Вячеслав. Дальше шутливо припираться им не дали. Включилась рация. Дежурный сообщил, что прибыли солдаты Быстрицкого, и командир ВВшников просит главу клана о встрече. — Пошли, что ли? — задумчиво обронил Никифоров. — Послушаем, чего от нас хотят. Может, случилось чего? — Идем, — согласился Александр, и первым вышел на улицу. Два УАЗика ВВшников уже пропустили внутрь, и офицеры генерала ожидали около машин местное начальство. Бер в сопровождении Вячеслава подошел и за руку поздоровался с адъютантом Быстрицкого. — Чем обязаны? — поинтересовался Александр, хотя уже догадывался, по чью душу прислали не последнее лицо среди военной братьев. Надеюсь, ничего серьезного не произошло? — Нет. — Пока все в порядке. Я прибыл за Дарьей. Товарищ генерал беспокоится о дочери и попросил меня доставить ее домой. «Кто бы сомневался», — подумал Бер. «Я сообщу ей, что вы прибыли, но ехать или нет пусть сама решает», — расставил он все точки, и как только замолчал, сразу увидел в ауре доверенного человека-генерала в всполохи раздражения. «Ну и хрен с тобой, золотая рыбка, буду я тут перед тобой отчитываться. Пока найдут Дашу, можете перекусить и отдохнуть. Вячеслав, распорядись». — попросил Никифорова. — Слушаюсь, — ответил начальник СБ, но когда Бир развернулся и направился на поиски Дарьи, чтобы известить ее о присланном эскорте, Никифоров его догнал и быстро заговорил. — Слушай, зятек. — Не начинай, а? — Александр скривился. «Все, — Все-все, молчу. Тут такое дело, раз твою Дашку папочка забирает, то может тебе сразу с ней поехать? Зачем? Бер даже затормозил и удивленно уставился на приятеля. — На меня решил проблему с закупкой счетов скинуть? — Нет. — Подумал просто. Она все равно тебя на себе женит. — Тихо, тихо, не заводись, — поспешил Вячеслав успокоить моментально покрасневшего товарища. — Давай на чистоту. Лучше пары ты себя в ближайшее время не найдешь. А женить бы на дочке Быстрицкого... «Решит для клана множество проблем». «Понятно», — протянул Бер. «Решили без меня меня женить?» «Не обязательно жениться. Вы и так уже вместе живете. Поставьте генерала перед свершившимся фактом, и все». Александр задумался. Что верно, то верно. Как-то само собой случилось, что после того, как он пришел в себя, девушка перебралась к нему в комнату. Да так и осталось». И пока он не жалел об этом, неожиданно оказалось, что приятно жить с человеком, который любит тебя и каждый день ждет твоего возвращения. И Бер уже ощутил, что сам начинает влюбляться. Возникшее чувство радовало и одновременно пугало. Думаю, потенциальный тесть не сможет отказать тебе в некоторых нужных для клана товарах, которые военные никому не продают. Продолжал между тем Никифоров. «Те же крупнокалиберные пулеметы. Парочка нам бы точно не помешала. Топливо по льготным расценкам и так далее, и тому подобное. И потом, не обязательно выкупать щиты. Можно обменять все, что необходимо, на новые технологии. Главное — грамотно преподнести идею. И лучше пока не распространяться о том, что у нас уже есть готовый образец». У меня имеется подозрение, что ученые и маги военных не смогли активировать амулеты, и если ты продемонстрируешь, что можешь включать защиту, и более того, намекнешь, что можешь делать такие же штуки, то Быстрецкий не упустит возможность заиметь подобную технологию. На этом можно и нужно сыграть. Справишься или мне с тобой поехать?» Бер бросил взгляд на ожидающих раздраженных офицеров генерала и сказал «Ладно, сделаем так. Я поеду с Дашей и решу, так сказать, семейный вопрос, если она не будет противиться. И попутно обговорю наши торговые взаимоотношения, предложу генералу обмен, технологии на тяжелое вооружение, амуницию и часть баллистических щитов». Полагаю, он не станет слишком долго торговаться. Особенно, если будет знать, что Даша останется жить со мной. В этом случае тебе можно не ехать. Лучше поговори с братом по поводу арбалетов. Подумай над реорганизацией нашей маленькой армии и займись текучкой, пока меня не будет. Возможно, мне придется задержаться. Никифоров усмехнулся. — Угу, задержись. Только ненадолго, а то ты меня знаешь, я человек беспокойный, могу и войну объявить, коли вовремя не вернетесь. Позубоскаль мне. Иди займи чем-нибудь прибывших, а я пойду поговорю с Дашей. И пока суд да вы выспроси, что вояки надумали по поводу нового вероятного противника. Должны же они что-то сделать в связи с обнаружением ишхидов». «Может, и мы какую-нибудь идею на вооружение возьмем?» «Сделаю в лучшем виде, босс!» Никифоров козырнул и отправился обратно к ВВшникам. Берни стал больше задерживаться и поспешил на поиски девушки. Предстоял серьезный разговор. Из-за этого у Александра было немного неспокойно на душе, а в голове полная каша. Он не представлял, как начнет диалог и чем все может закончиться». Элемент неопределенности угнетал и выводил из равновесия. Бер нашел девушку в зале медитаций, под которой была переоборудована одна из просторных комнат бывшего детсада. По настоянию главы клана, несмотря на нехватку жилой площади, совет пошел ему на уступки и выделил для нужд магов клана помещение, где учитель и ученики могли оттачивать способности, по манипулированию собственной энергетикой. Александр заглянул внутрь. Даша была одна. Он, не заходя в зал, окликнул. «Даша — Даша! Громкий шепот заставил ее открыть глаза. — Извини, что прерываю, но нам надо переговорить. Это срочно. — Что случилось? В голосе девушки послышались нотки раздражения, но когда взгляд прояснился, она улыбнулась Александру. «Прости, я не сразу поняла, что это ты. Твой отец прислал за тобой людей». Бер все-таки подошел и подал ей руку, помогая подняться. «Хотят тебя забрать, но я пока не решил, отдавать тебя или нет». «Ах, вот оно как!» Дарья Делана удивилась. «Ты еще раз Она встала с мягкого покрытия и очутилась в объятиях Александра. «Собирайся!» Девушка сразу надулась и попыталась отстраниться, но Берт только крепче обнял, не дав ей вырваться. — Я поеду с тобой, мне нужно переговорить с твоим отцом. — По поводу нас и вообще... — Александр немного смутился. Зато нисколько не смутилась Дарья. В ее глазах вспыхнули игривые искорки. — Поговорить по поводу нас? И что бы это значило? — закашлялся бер скоро узнаешь и скорым шагом вышел оставив девушку в приподнятом настроении ему требовалось обдумать сказанное и лучше если рядом никого не будет тем более дарье на секунду он остановился посреди коридора взъерошил волосы и хмыкнул да как жизнь поворачивается может пойти удовлешенный проконсультироваться «Не делаю ли я ошибки?» — засомневался Бер. Но тут же отбросил излишние размышления. «Нет, не нужны мне сейчас советы оракулов. И без них жизнь интересная и насыщенная, тем более что вреда от совместного проживания с Дашей не будет никакого». Он поспешил в оружейную. Там в сейфе находились трофейные амулеты. «Если придется торговаться с генералом, Действительно, будет лучше, чтобы он пока не знал, что первый прототип щита уже готов. Дарья тоже не в курсе. И хорошо. Конечно, не очень красиво что-либо скрывать от девушки, с которой живешь и делишь постель. Но политика, мать ее за ногу. И никуда от нее не деться. Александр миновал охрану, зашел в помещение и достал амулеты». Необходимо было выбрать пару экземпляров с наибольшей емкостью. Он сосредоточился и приступил к проверке, попутно укоряя себя за то, что не пометил их при первом исследовании. Тогда бы не пришлось повторно тратить драгоценное время и усилия. «Что поделаешь, задним умом мы все крепки!» Мимо проносились ставшие привычными пейзажи разрухи. Расчистка города шла, но медленными темпами, и только вокруг укрепленных районов, в которых обосновались достаточно крупные общины. Дороги разрушались, скоро асфальта вообще не останется. Один-два сезона дождей, и покрытие размоет окончательно. Пыль из-под колес поднималась клубами. Пришлось закрыть все окна, иначе было бы не продохнуть. Пусть лучше жара, чем песок на зубах. Бер расположился на заднем сиденье рядом с Дарьей. Заднее колесо попало в очередную выбоину, и уазик тряхнуло. — Аккуратнее рули, — попросил водителя Александр. — Извините, — сконфузился боец. Бер взял с собой пятерых бойцов на двух внедорожниках в качестве охраны. Из стариков его сопровождал только Коновалов на второй машине. Все остальные были молодыми парнями натренированными бывшими ОМОНовцами. Путь к ВВшникам был изъезжен и проверен, поэтому никаких эксцессов по дороге не ожидалось, тем более что кроме клановцев в колонне из четырех машин были люди-генерала. Александр решил не терять времени и потихоньку наполнял взятый с собой амулет Ишхидов энергией. Не хотелось долго распинаться перед Быстрицким, Лучше сразу показать действия силового поля и уже потом торговаться. Неожиданно головной автомобиль резко затормозил, заставив остановиться остальных. Инерция толкнула пассажиров вперед, и Берг едва не стукнулся лбом, а мягкий подголовник переднего сиденья. В чем дело? спросила Даша и с тревогой посмотрела в окно. Александр успокаивающе положил ладонь ей на руку и нажал на кнопку радиостанции. «Доклад!» Вместо ответа Бер увидел вылезших наружу вывешников и сердце кольнуло нехорошее предчувствие. Он, недолго думая, прижал к себе генеральскую дочку и активировал амулет. Еле заметное сияние окутало его, девушку, и частично впереди сидящего бойца. Еще не успело проступить удивление на лице водителя, когда первый рой пуль врезался в лобовое стекло. Тело бойца за рулем задергалось от множественных попаданий. По салону разлетелись брызги крови в перемешку со стеклянной крошкой. Водитель упал вперед, и воздух пронзил длинный гудок. Дарья завизжала от страха в туре громкому звуку клаксона. Второй боец открыл дверь, вывалился наружу, и лишился даже той частичной защиты, которую предоставляло силовое поле. Так далеко оно не распространялось. Клановец не успел нажать на спусковой крючок своего автомата. Пуля попала ему в голову, и по угасающей ауре стало понятно, что помочь бойцу уже никто не сможет. Оставалась надежда на людей из второй машины. Но и она растаяла, когда Бер оглянулся. Сзади происходило то же самое. ВВшники безнаказанно расстреливали обе машины клана, и только силовое поле спасало сейчас Александра и девушку. Однако так долго продолжаться не могло. Скоро энергии иссякнет, и тогда конец. Ведь резервуар амулета не заполнен даже на четверть. Бер больше не думая, вытолкнул подругу наружу и повалился на нее сверху. Ему нужен был хотя бы минимальный простор для действий, а в салоне, в который то и дело влетают десятки пуль, можно дожидаться лишь скорой смерти. — Приготовься бежать, сможешь? — прохрипел Александр и сел вместе с Дарьей на корточке так, чтобы нападающие их не видели какое-то время. Девушка вместо ответа судорожно кивнула. Бер быстро снял с шеи амулет. Силовое поле на мгновение мигнуло и пропало. Александр чертыхнулся. Он раньше не задавался вопросом, что будет, если амулет отдать другому человеку в период его работы. Неожиданный и неприятный эффект, особенно в такой критический момент. Бер приложил к амулету ладонь и снова включил. Еле видимая дымка опять окружила попавших в беду. Стараясь, чтобы Даша не заметила... Он перевел дух. Привычно запульсировала во лбу, и Берг, глядя в глаза девушки, сказал — Беги к развалинам. — А ты? — обеспокоенно спросила Даша. — За меня не волнуйся. Он коротко поцеловал девушку в щеку. — Все, беги и не останавливайся, все будет хорошо, обещаю. В принципе, можно было отойти в укрытие вместе, но Александр справедливо опасался, что они попросту... Не успеют сделать этого. Силовой кокон не настолько обширен, чтобы быстро передвигаться под его защитой вдвоем. Учитывая, что заряд с каждой секундой уменьшается, шанс добраться живыми до надежного укрытия весьма призрачный. Имелось и иное соображение, кроме спасения девушки. Бер остро чувствовал, что кто-то из его людей еще жив. Понять, кто, пока не мог но и оставлять на смерть подчиненных не желал. Пока есть хоть одна, пусть мизерная возможность помочь, отказываться от нее Александр не собирался. — Беги! — Берт толкнул Дарью в сторону от машины. — Ну чего встала, дура, беги! Девушка рванулась к полуразрушенному зданию. Долю секунды Александр смотрел ей в спину. В голове не вовремя промелькнула мысль, что если они выживут, то за дуру ему придется долго оправдываться. Не дожидаясь, когда противник переведет огонь на удаляющуюся женскую фигуру, Бер начал действовать. Все вокруг привычно замедлилось, звуки выстрелов стали глухими и редкими. Он теперь знал, где находится каждый нападающий, и смог бы найти их даже с закрытыми глазами. Ауры людей четко прорисовывались в сознании. Это выглядело как наслоение обычного типа зрения и внутреннего, но Александр уже приноровился к подобным вывертам сознания. Приставив к плечу приклад, выглянул из-за кузова, выпустил короткую очередь в одну, отсвечивающую красным фигуру, и тут же снова в другую, сменил позицию и уже со стороны капота еще раз нажал на спусковой крючок автомата. Присел, опасаясь ответного прицельного огня, и посмотрел, как там Дарья. Девушка благополучно добралась до укрытия, и Александр облегченно выдохнул. Маленькая часть проблемы благополучно разрешилась. Теперь бы не дать врагам начать преследование девушки и постараться спасти своего бойца. Бер уже определил, что во второй машине в ком-то теплилась жизнь. Главное теперь самому не словить пулю, и чтобы Даша не сглупила, а то с нее станется. Сейчас отойдет от шока и начнет геройствовать. Значит, нужно действовать не просто быстро, а очень быстро. Воспользовавшись короткой передышкой, Бер попытался связаться по рации с аванпостом. Они по прикидкам ближе, чем крепость клана, но, к сожалению, вместо ответа раздалось шипение эфира. «Вот же сукины дети!» — ругнулся про себя Александр. Подготовились, нашли место, откуда нашими полудетскими радиостанциями помощь вызвать проблематично. Оставив попытки установить связь, он полностью сосредоточился на противнике. ВВшники уже начали обходить его с флангов. Этого допустить было нельзя. Бер открыл дверцу водителя, чтобы иметь хоть какое-то прикрытие со спины. Противник моментально среагировал на движение. Несколько пуль влетели в салон. Еще парочка ударила в дверь по касательной, заставив Бера инстинктивно отпрянуть назад. Он решил проделать старый, испытанный трюк с шариками от подшипников, которые давно носил с собой в качестве дополнительных боеприпасов. Только на этот раз немного усложнил их использование — Учитывая, что противник имеет возможность взять его в клещи и достаточно быстро разделаться, ему нужно обезопасить себя хотя бы с одной стороны. И быстро, подбросив в воздух горсть стальных шариков, Бер усилием воли направил их к головной машине ВВшников. Одновременно продолжая ориентировать снаряды в полете, выпустил остатки магазина в сторону замыкающего внедорожника, чтобы особо не расслаблялись. Наверное, кому-то покажется, что два этих действия просты сами по себе, однако проделанные одновременно, они вызвали у Бера приступ легкой головной боли. Оставив на время в покое отошедших под прикрытие оазика вояк в хвосте колонны, Александр полностью сосредоточился на тех, кто был ближе, а значит опаснее. Рой шариков разделился на три потока, ровно по количеству атакующих. И за мгновение, набрав скорость, сравнимую со скоростью пуль, они впились в тела предателей. Внутренним зрением Бер отметил, как ауры врагов опустились к земле, и одна из них резко потускнела. Один готов. Александр резво вскочил, обогнул уазик и понесся к голове колонны. Нужно успеть нейтрализовать раненых, и тогда задача по выживанию — значительно упростится. Бер на бегу сменил в автомате магазин. Не испытывая угрызений совести, выстрелил в ближайшего ВВшника, который ничком лежал на земле, истекая кровью. В последнем определил адъютанта-генерала и отвел ствол в сторону. Просто с ноги врезал по бронежилету, причинив гаденышу дополнительное неудобство в переломанных ребрах и усугубив последствия от попадания десятка шариков в грудь. Офицер застонал, и Александр добавил ему по челюсти носком ботинка, окончательно лишив ВВшника сознания. После этого Бер укрылся за машиной, потому как вдогонку уже стреляли. Его эскапада оказалась достаточно неожиданной, поэтому возымела успех. Бер схватил офицера за ногу и с силой потянул к себе. Не хотелось, чтобы ценный язык случайно превратился в труп. Не нужно быть шибко умным, чтобы понять, что у главы клана оказался ценный свидетель. Сначала боя прошло всего три-четыре минуты, оказалось не меньше часа. Александр сел так, чтобы помимо корпуса автомобиля его защищало и колесо. Сосредоточился, чтобы заново определить места расположения противника. Пока он совершал свой спринтерский забег, вторая троица наверняка сменила местоположение. В трех метрах слева взметнулась земля. Александра отбросила на тело адъютанта. Сверху посыпались комья и камни. В ушах зазвенело. И Бер не услышал, как они барабанят покрышки и капоту уазика. «Подствольник», — подсказало сознание. Еще пребывая в легкой прострации, Бер выглянул из укрытия и заметил бегущего человека. Сосредоточился и, не обращая внимания на усиливающуюся головную боль, вытянул вперед правую руку. Вокруг кисти заколыхался воздух, небольшой плазменный сгусток оторвался от ладони и, совершив стремительный полет, попал бегущему точно в голову. Не успевший увернуться офицер закричал, выронил оружие и упал на колени, закрыв обгоревшее лицо руками. Оставались еще двое. Видать, бегут с противоположной стороны. Бер скатился с тела адъютанта и встал на колени. На пределе чувствительности поврежденных перепонок уловил звуки частых выстрелов. Интенсивность перестрелки нарастала. Бер добрался, опираясь на бампер, до противоположной стороны внедорожника и осторожно выглянул. Увиденное его несказанно обрадовало. Последние ВВшники лежали на обочине мертвыми, а к ним, осторожно ступая, подходили Никифоров, Пшик и Сапрыкин. Помощь подоспела вовремя. Но как? Связи же не было. Поднявшись во весь рост, Александр замахал рукой. Глава восьмая — Вы как тут очутились? — громко спросил Бер, когда троица клановцев подошла ближе. — Вечно тебя выручать приходится, — проворчал Никифоров вместо ответа. Оглядел поле боя цепким взглядом и продолжил. — Вот суки! Не ожидал от ВВшника в такой подлянке. — Егор, проверь наших, может, кто жив еще? — — Да, там во второй машине кто-то выжил, надо срочно проверить, — подтвердил Александр и пошел к Уазику. — Так какими судьбами вы здесь? — Пшейка благодари, это он как-то почуял неладное и сообщил через твоих учеников, что что-то не так. — Вот я и решил последовать за вами на всякий случай. — Плохо, что не успели раньше. — Жаль наших ребят. Вячеслав с горечью во взгляде посмотрел на мертвого бойца клана около оазика. — Спасибо за помощь, Пшик. Я твой должник, — поблагодарил Бергнолла, На ходу положил ему руку на плечо и легонько сжал. — Я всегда рад оказать услугу великому, — ответил Хаш и коротко поклонился. Александр поклонился в ответ, чем удивил Гнолла и громко крикнул в сторону, где скрылась дочка Быстрицкого. — Даша, выходи, уже можно! Но девушка не показалась и не отозвалась. Бер остановился и обеспокоенно просканировал ближайший полуразвалившийся дом, в котором она успела скрыться. — Ничего. — Твою мать! — не выдержал Александр. — Что такое? — встрепенулся Никифоров и приставил к плечу автомат. — Дарья нет на месте, — пояснил глава клана. — Так может, она перепугалась и убежала подальше? — Я бы ничуть не удивился, — предположил Вячеслав. — Сюда, Коновалов еще дышит, — позвал Сапыкин. Он первым залез в УАЗик. — Пшик, проверь этот большой дом. Там от врагов должна прятаться женщина. Если ее нет то определи направление, куда она могла побежать. Попросил гнолла Бер. Все сделаю, великий, я охотник и найду твою самку по запаху. Прислал Пшик мысленный ответ, развернулся и в припрыжку побежал в указанном направлении. Бер дождался, пока гнул не исчез из поля зрения, и только после этого вместе с Никифоровым поспешил на зов Сапрыкина. При виде Коновалова сразу стало ясно, что ранение серьезное. Егор уже успел расстегнуть разгрузку и пытался остановить кровь. «Отойди», — попросил Бер. Сапрыкин с облегчением отступил, давая возможность главе клана заняться капитаном. Бер положил ему руки на грудь, ничуть не опасаясь измазаться чужой кровью, и приступил к проверке пострадавшего в бою подчиненного. Почти сразу определил, что сейчас полностью вылечить Игоря он не в состоянии. После перестрелки с ВВшниками ему самому требовалось хотя бы полчаса на восстановление. Но помочь не умереть Коновалову до прибытия обратно на базу было возможно. Этим Бер и занялся. Он достаточно быстро купировал отток энергии из организма и влил немного из своих скудных резервов затем остановил кровотечение и осторожно обработал рану вокруг застрявшей пули. Вытаскивать ее не стал, боясь, что не сможет справиться в таком ослабленном состоянии и навредить. Пусть Коноваловым займутся полные сил ученики, некоторые по опыту и возможностям скоро догонят его самого. Устало отстранившись, Бер попросил. — Егор, наложи повязку, будь добр сделаю откликнулся сапрыкин и засуетился вокруг раненого великий раздался в голове крик пшика заставив главу клана дернуться от неожиданности что произошло неприятное предчувствие всколыхнулось в груди уж слишком много тревоги передал пшик вместе с зовом твою самку забрали чужие люди мне начать охоту ты где — За тем домом, в который ты меня послал, есть еще два. Я между ними, возле старой железной повозки, — доложил гнол. — Никуда не уходи, жди нас, — приказал Александр. — Я понял, Великий, буду ждать. — Ты с Пшиком общался? — спросил Вячеслав, глядя во встревоженные глаза товарища. — Дашу забрали, — сообщил неприятную весть Бер. Вот не было печали. Если с ней что-то случится, генерал на нас всех собак повесит. Никифоров в расстройстве пнул ногой колесо Уазика. Нужно отправиться следом. Может, успеем перехватить? Ты «Да главное не переживай, — попытался успокоить друга майор. — Достанем гадов, куда бы они ни направились. Если бы хотели убить, то уже сделали бы. Полагаю, она нужна им живой. «Для шантажа, например». «Получается, что не мы были главной целью, а Дарья?» — предположил Бер. «Чего гадать, догоним, спросим», — сказал Никифоров. «Что с Коноваловым делать? Ему операция нужна или помощь наших магов?» — подал голос, молчавший до этого Сапрыкин. «Сделаем так», — начал отдавать приказы Александр. «Сейчас осторожно грузим Игоря на уцелевший оазик ВВшников, и ты, Егор, отвезешь его на базу. Сдаешь Коновалова в лазарет, пусть им займутся. А сам поднимай тревожную группу и навстречу с нами, и не забудь дополнительно включить в отряд мага из самых опытных». «А кого брать?» — спросил Сапрыкин. «Михаила Карпова». «Нет», — тут же передумал Бер. «Его не трогай». Пусть лучше Игорем займется. — Тогда, может, Гошу-младшего? — предложил Сапрыкин. Он давно просится. — Молодой еще. Сколько ему? Шестнадцать-семнадцать? — засомневался Никифоров. — Зато двоих, как я, поднимет в воздух и об землю расплющит. Видел я его на тренировках. Не согласился Егор. — Хорошо, возьми Георгия-младшего, — согласился Александр. Несмотря на юный возраст паренька, тот мог дать фору почти любому в манипулировании объектами на расстоянии. Кроме Насти, пожалуй. Завершив краткий совет, споры перенесли раненого капитана в уцелевший оазик. — Осторожней, вези. Ему сильные встряски противопоказаны. Напутствовал напоследок подчиненного Бер. — Довезу, не переживай, командир. Сапрыкин захлопнул дверь. Мотор взвыл, и машина, развернувшись на дороге, понеслась обратно в крепость. — Теперь побежали? — спросил Вячеслав. — Да, вперед. Оба клановца поспешили к ожидавшему их гнолу. Погоня за неизвестными похитителями началась. Пшика нашли достаточно быстро. Хаш точно описал свое местоположение, и до полусгнившего москвича, когда-то белого цвета, Бегом добрались за пару минут. — Куда отправился враг? — сходу потребовал от гнула Бер. Пшик показал когтистым пальцем направление. — Я помню дух твоей самки. Еще два сильных запаха чую. Плохой, плохой запах. Плохие люди, чужаки. Немного нервно ответил Пшик, и это не укрылось от Александра. — Что-то еще? — спросил он. — Да, я не уверен, но кажется мне, что чужаки не стремятся скрыть следы. Они намеренно оставляют метки, чтобы мы не потеряли их. Мне это не нравится, — признался Пшик. Александр пересказал Никифорову сомнения гнолла. — Интересно, — хмыкнул тот. — Да уж. Но выбора особого нет. Нам так и так идти. Если допустить гибель Дарьи, реакция генерала может быть неадекватна. Кто-то играет с нами и, боюсь, хочет стравить нас с Быстрицким. Допускать этого никак нельзя. Это мое предположение, но, сам понимаешь... — Идем, надеюсь, подкрепление нагонит нас вовремя, — согласился с доводами Никифорова Бер. — Признаюсь, мне бы и самому не хотелось потерять ее. — Все сделаем как надо. Вячеслав, успокаивающе, похлопал Александра по плечу. — Сможешь взять след? — отправил Бер мысленный посыл хаш. Вместо ответа гнул, согнувшись, побежал за дом. Люди устремились за ним, стараясь не отстать от более прыткого аборигена. «М -м -м -м — промычала пленница и цапнула грязную ладонь державшего ее похитителя. — Она меня укусила, тварь! пожаловался бандит боссу. О, очухалась? Отлично, деланно обрадовался тот и тут же сукоризный ответил на жалобу подручного. Максим Владимирович, не нужно оскорблять даму. А вы, миледи, что за детский сад? Ей-богу, кусаетесь, брыкаетесь. Неужели хотите, чтобы вас наказали? Может, вы мазохистка? Так я с радостью пойду навстречу и попрошу своих боевых товарищей оказать вам такую услугу. Даша посмотрела на боевых товарищей, и ей сразу стало дурно. Она отрицательно повела головой, так как ничего, кроме мычания, не могла произнести. Мужская ладонь до сих пор закрывала ей рот. — Вот и славно, вот и договорились. Максим Владимирович, поставьте девушку на землю. Удовлетворенно произнес главарь и добавил угрожающе. «Перебирайте своими прелестными ножками шустрее, миледи. Иначе приму ваше метание за отказ от сотрудничества. А такое поведение карается чем? Правильно. Море того самого мазохистского удовольствия. Мы поняли друг друга?» Теперь Даша закивала головой в знак согласия. Она решила пока не предпринимать попыток вырваться и посеменила закрепку удерживающими за руки похитителями. Оставалось ждать удобного случая для побега и надеяться на Александра. Он не оставит в беде и обязательно должен начать поиски, когда обнаружит ее отсутствие в том полуразрушенном здании. «Шаман, ты уверен, что все у нас получится?» «Я тебе, Максим, сколько раз говорил!» сорвался на крик главарь, когда все остановились на короткий отдых в давно разграбленном супермаркете. «Не называй меня так! Я для всех и для тебя в том числе Константин Павлович! Я понятно выразился?» Бандиты дружно сделали вид, что каждый занят делом. Кто амуницию начал поправлять? Кто оружие? «Да я что? Я ничего! Как скажешь!» — перепугался Максим молодой и здоровенный детина, с недавних пор исполняющий обязанности заместителя. Когда босс отсутствовал, он решал все вопросы в изрядно увеличившейся банде и руководил взиманием Дани. Несмотря на простоватый вид, деловая хватка у парня присутствовала. Собственно, за это качество, а не за умение эффективно махать кулаками, шаман выбрал его в помощники — Остальные боевики служили пушечным мясом, и в душе главарь их всех презирал. Правда, виду не показывал. Считал, что подчиненным вредно знать истинное отношение к ним. Бывали, конечно, исключения из установленных правил, как вот этот срыв, но достаточно редко. Помимо Максима шаман ценил еще одного человека. Этот человек сейчас находился возле входа в торговый зал, вместе с вооруженным до зубов боевиком, и его чуткий разум сканировал окрестности в поисках опасности. Сверхчувствительному члену банды было всего 14 лет, и звали его, как и шамана, Константин. Но самым главным достоинством юнца была способность влиять на поведение людей. Благодаря приобретенным способностям мальчик смог выжить на улицах полуразрушенного города — Без погибших во время катастрофы родителей и поддержки родных ему пришлось не сладко, но он справился, внедрял в сознание встреченных взрослых мысли о том, что они должны обеспечивать его и защищать. Он бродил по городу и таким образом попросту грабил людей. Так продолжалось достаточно долго. Но однажды судьба свела паренька с шаманом, и эта встреча Могла закончиться для подростка плачевно, потому что, как и все одаренные, шаман был менее восприимчив к внушению, а Костик, привыкший, что все подчиняются его воле достаточно быстро, ничего не сумел противопоставить опытному магу. Главарь показал, на что способен одаренный его уровня. Поначалу запугал подростка, а потом пообещал защиту и возможность стать настоящим профессионалом в области магии, чем и купил верность паренька, в сущности еще ребенка. Побитого жизнью, не по годам повзрослевшего, однако все-таки ребенка. Именно после приобретения такого таланта, каким являлся Костик, шаман решился провернуть столь сложную комбинацию, в результате которой он надеялся, клан и солдаты генерала Быстрицкого должны напасть друг на друга. Вскоре в городе начнутся боевые действия между двумя самыми сильными общинами, и, как справедливо полагал шаман, ни самозванный барон, ни более мелкие военные формирования и банды не останутся в стороне. В городе начнется хаос. Всеобщий бардак может предоставить шанс умелому и терпеливому урвать кусок власти и взять под контроль часть Зареченска. Тут главное не сплоховать и не пропустить момент выступления личного отряда, дабы закрепить достигнутый успех силой собственного оружия. А пока первая фаза прошла успешно. Дочь генерала у него в руках. Сейчас главное — провести под пунктом номер один жирную черту. Сколько нервных клеток лишился шаман во время подготовки, не хотелось даже вспоминать. Идея возникла не спонтанно. Главарь ни на минуту не забывал, что Костик может сделать с сознанием человека, и долго перебирал варианты использования самого молодого члена банды. Наконец мысли сформировались в план, который шаман и начал осуществлять со всей присущей ему терпеливостью. Для начала нужно было найти подходящие кандидатуры для внушения. Причем жертвы должны быть не последними людьми в своем окружении. Шаману очень хотелось начать с клана, но по зрелому размышлению он отверг подобный вариант из-за нескольких факторов. Во-первых, клан — самая закрытая община Зареченска, в прямом и переносном смысле. К тому же внедренный агент после памятного разгрома затаился и на связь так и не вышел. Шаман поклялся себе, что однажды достанет предателя и спустит с него шкуру живьем. Во-вторых, те клановцы, кто имеет хоть какое-то влияние, без сильной охраны по городу не передвигаются. Напасть на такой объект значило провалить операцию на ранней стадии, что недопустимо. И в-третьих, в клане наибольшая концентрация обученных владеть своим даром людей что опять же может привести к срыву. Взвесив все «за» и «против», главарь решил, что месть подождет, и обратил внимание на более многочисленных военных с примкнувшими к ним горожанами. На их территорию и проникнуть легче, и встретиться с нужными людьми проще, так как многие живут в квартирах и частных домах, а не кучкуются в крепости. Шаману несказанно повезло. Адъютант генерала Быстрицкого проживал в отдельном доме без семьи. В качестве охраны присутствовал всего один сержант, которого нейтрализовали довольно быстро, с помощью Костика. Малец сделал так, что телохранитель сам открыл им дверь. И группа из трех человек беспрепятственно проникла ночью в дом. Сонного адъютанта генерала скрутили... И с ним поработал мальчишка, внушив мужчине последовательность судьбоносных шагов. Первое, что вменялось сделать офицеру — собрать необходимое количество бойцов для дальнейших действий и по одному привести к себе домой. Где их ждал большой сюрприз в лице шамана, его верного помощника Максима и четырнадцатилетнего мага. За сутки они смогли набрать нужное количество людей для выполнения первого пункта плана. Шаману в тот день повезло еще раз. Адъютант привел высокопоставленного офицера, Евгения Андреевича Давыдова, недавно получившего звание полковника. С недавних пор он занимал в военной администрации пост начальника охраны внешнего периметра. Поначалу шаман хотел и его подключить к операции но почти сразу передумал. Такого ценного агента лучше оставить на месте и использовать его положение и должность по-другому. С помощью Давыдова всегда можно будет беспрепятственно проникать на территорию ВВшников и обратно. К тому же, как соглядатый, приближенный к руководству, полковник мог предоставлять очень важную оперативную информацию. Но самое главное — в нужное время довести до генерала вымышленное обоснование, почему адъютант с офицерами, столь быстро, не поставив никого в известность, отправился в крепость клана. На мысль поступить именно таким образом навел шамана сам завербованный адъютант. Как оказалось, офицер был влюблен в Дарью, поэтому решили не мудрить и выдать срочный отъезд за проявление ревности. И предчувствие беды, нависшей над девушкой, неожиданным проявлением дара никого в городе уже давно не удивить. А ревность, она и в Африке ревность. Как говорится, чем проще, тем правдоподобней. На том и остановились, справедливо полагая, что взвинченный и ограниченный временными рамками Быстрицкий не станет вдаваться в подробности. Тем более, что знающий подробности адъютант будет отсутствовать. Какое-то время главарь серьезно обдумывал вариант подчинения самого Быстрицкого, но отбросил эту идею как неконструктивную. Генерала, как он понял из разъяснений новообращенного адъютанта, охраняли круглые сутки неслабые маги, и потом, даже если авантюра получится, быть серым кардиналом не для шамана». Конечно, в руководстве из-за чужой спины есть свои плюсы. Не нужно, например, прилагать усилий для подавления недовольных. Но шаман хотел править самолично и так, как хочется. Быть не просто шаманом, а архимагом Константином Павловичем. Оставалось дело за малым — выкрасть генеральскую дочь, обставить ее гибель так, будто в ее смерти Виноваты клановцы. А доблестные офицеры-ввшники будут защищать девушку до последнего патрона и с честью погибнут. Об этом должны позаботиться сами выжившие офицеры. Необходимую закладку на самоуничтожение получили все участвовавшие в операции военные. Адъютант должен будет взять автомату погибшего бойца клана и расстрелять безропотно ожидающих своей участи подчиненных, а затем застрелиться из своего табельного оружия. Не уберег любимую, что поделаешь. А потом шаману останется только подождать, когда убитый горем отец начнет отомстить. После завершения первого этапа настанет время для второй части плана — нагнетания обстановки в Зареченске до критической отметки. Под это дело были рекрутированы несколько мелких банд. Они должны, имитируя то клановцев, то солдат Быстрицкого, нападать на тех и на других, чтобы не оставить общинам шанса урегулировать все миром. И барона, конечно, не забывать. Пусть тоже обозлится и начнет превентивные боевые действия, а не ждет, чем дело закончится. Успокоившемуся дворянину нельзя давать возможности загрести жар чужими руками. Третий этап плана — кульминационный. Всеобщий хаос и война всех со всеми, после которой власть сама упадет шаману в руки. Руководствуясь подобными размышлениями, будущий архимаг приступил к осуществлению своей мечты. Но все пошло немного не так, как шаман рассчитывал. Он не предполагал, что Бер поедет вместе с девушкой и сможет каким-то непостижимым образом уберечь дочь Быстрицкого от пули. Хорошо, что доверия к новообращенным главарь не испытывал и решил лично проследить за выполнением. И чуть не опоздал. Удача не отвернулась и на этот раз. Девчонка, спасаясь, выбежала прямо к шаману в руки. Учитывая увиденное на дороге, он нисколько не сомневался, что глава клана сможет выкрутиться и начнет преследование. Поначалу шаман испытывал большой соблазн вступить в бой и прикончить, наконец, этого ублюдка, однако воздержался. Начать стрелять значит точно оставить следы постороннего вмешательства. А второго такого шанса могло не появиться больше никогда... И что, прозебать потом на третьих ролях? Это для шамана было недопустимо. Пришлось подкорректировать первый этап плана на ходу. Он решил заманить преследователя в ловушку. В место, где Берг не сможет оказать достойное сопротивление. Захватить главу клана, а там Костик займется им. Пускай клановец сам пристрелит свою пассию и наказание для Бера за прошлое поражение, и доказательство убийства дочери для Быстрецкого окажутся железные. — Да, так даже лучше, — окончательно решил шаман, после осмысления ситуации и скомандовал. — Привал окончен! Вставайте, лентяи! — Скорее, скорее! — торопил пшик людей. — Мы догоняем чужаков! — — Шевели поршнями, — вторил гнолу Бер, подгоняя Никифорова. — Догоним, не нервничай. А вот когда будем дома пить на радостях самогон, тогда я перестану переживать. На бегу, сбивая дыхание, произнес Александр. Остановиться пришлось раньше, чем он предполагал. Пшик, вырвавшийся далеко вперед, прислал мысли образ. Он появился неожиданно, как раз в тот момент, когда Бер перепрыгивал через препятствие. Пришедшая извне картинка на миг совместилась с наблюдаемой обычным зрением, окружающей обстановкой, и Александр чуть не пропахал носом землю. Никифоров вовремя успел подхватить его под локоть и не позволил упасть. Бер благодарно кивнул и припал на колено, приготовив оружие к бою. Вячеслав тут же последовал примеру товарища. — Что там? — шепотом поинтересовался Никифоров. — Минуту попросил Александр. Закрыл глаза и сосредоточился на транслируемом в шиком изображении. Охотник Хаш устроился где-то впереди и, судя по всему, на высоте второго этажа. Гнол и Бер вместе с ним смотрели прямо на супермаркет. Сквозь давно разбитые витрины магазина виднелись поваленные полки и кассовые кабинки. Недалеко от входа под прикрытием о раскуроченных автоматов пополнения счета, устроились два человека. Если бы Берни смотрел через глаза Гнолла, то никогда бы не заметил силуэты часовых. Удобную позицию выбрали наблюдатели. Вроде и близко к дверям, а не заметишь, если не знать, куда смотреть. Разве что с помощью магии или более восприимчивым зрением хаш. Александр прервал связь с Гноллом. Пшик нашел похитителей, отдыхают внутри супермаркета неподалеку, разъяснил он и дал отмашку Никифорову следовать за собой. Клановцы, перебежками, скрываясь от посторонних взглядов, подобрались к дому, где засел гнол, и вскоре присоединились к нему на втором этаже. Они еще там. Пшик понял вопрос, заданный по-русски, и подтвердил: Да, великий, враг внутри этого большого дома. «Остановились!» Александр забрал у Вячеслава бинокль и приник к окулярам. Парочка часовых все еще пребывала на том же месте, где он увидел их в первый раз с помощью охотника. Осмотрев магазин и подступы к нему, Бер вернул оптику хозяину. Никифоров тут же последовал примеру друга и начал всматриваться в полутьму здания. «Есть соображения», — прошептал Вячеслав. Вариантов всего два, и оба мне не нравятся. Первый — следовать за бандитами и ждать, когда нас нагонят подкрепление, и уже тогда выбирать время и место нападения. Но уцелеет ли до этого момента Дарья? Второй вариант — блокировать группу похитителей немедленно. Тут тоже имеются свои сложности. Втроем удержать противника в здании нам вряд ли удастся, тем более угроза жизни для Даши сохранится». Единственный положительный момент — услышав звуки выстрелов, помощь прибудет быстрее. Блин, нет у меня богатого опыта по проведению подобных операций. Сам-то что думаешь? Чего тут раздумывать? Нужно напасть, пока они не ждут больших дядек с автоматами. Потом, возможно, поздно будет. Заметят погоню и засядут в каком-нибудь уцелевшем доме. Фигах выкуришь без тяжелой артиллерии. — И скольких мы тогда потеряем? Двоих, троих, десятерых? — А сейчас они, по-твоему, не засели? — съязвил Бер. — Засели, — согласно кивнул Никифоров. — Но в данный момент не ждут нападения. Значит, шансы вытащить твою Дарью живой более высоки, чем при штурме с плотным ведением огня. Сам пойми, чем дольше ждем, тем хуже. Не обязательно все случится так, как я сказал. Но это наиболее вероятный сценарий. «Авантюра чистейшей воды, я не могу так рисковать», — не согласился Александр. «Обстоятельства таковы, что бы мы ни сделали, какие бы меры ни приняли, все равно риск потерять твою подругу останется. Давай решайся, свою позицию я озвучил, дело за тобой». Мысли, одна мрачнее другой, заполнили разум и мешали трезво оценить ситуацию. Отбросив накатившее отцепенение, Бер попытался сосредоточиться на происходящем. Он закрыл глаза и проделал короткую дыхательную гимнастику, постепенно успокаиваясь, изгоняя мешающие делу пагубно